Глава 23. Не знаю, сколько времени я был без сознания. Постепенно до меня стал доходить какой-то раздражающий шум, который становился разборчивее и в конце концов разделился на возбужденные голоса. В этот момент я осознал, что со мной что-то не то и с усилием открыл глаза. Некоторое время в глазах у меня все плыло, но вскоре кружение в голове немного замедлилось, и я понял, что лежу на земле. Моя голова у Ленки на коленях, а рядом что-то громко выясняют между собой собравшийся кружком преподаватели. «Ты как, Кенни?» – негромко спросила Ленка. «Вроде живой», – ответил я, прислушиваясь к себе. «Голова еще кружится, но понемногу проходит. Помоги мне сесть». С ее помощью я сумел принять более или менее вертикальное положение. Голова опять закружилась, меня слегка замутило, но через полминуты мир вокруг перестал качаться, и мне стало чуть получше. Ты в порядке, Кеннер?» Алина заметила, что я уже сижу. «Разговаривать можешь?» «Я в порядке, Лина», — не вполне уверенно ответил я. «Разговаривать могу». «Что здесь произошло? И что случилось с тобой?» «Открадывался зверь, явно опасный. Лена его придержала, а я убил. Потом потерял сознание, не знаю из-за чего». «Почему вы не подняли тревогу?» — сурово спросила она он как-то сразу наводил на мысль о расстреле перед строем или, как минимум, о выговоре с занесением. Если бы мы попытались поднять тревогу, он бы сразу напал, и неизвестно, как бы вышло с ним справиться. У нас получилось его убить только потому, что мы ударили внезапно. Даже не уверена, нужно ли тебя хвалить или ругать, недовольно сказала она, явно немного смягчившись. Тревога и так поднялась Лина, но мы хотя бы смогли застать его врасплох. А если бы не смогли убить его сразу? Тогда он бы нас убил. Вы в любом случае не успели бы нам помочь. Лина, я понимаю твое недовольство, но мы все сделали правильно. У нас был единственный шанс, и мы его использовали». Алина замолчала, по всей видимости, задумавшись над моими словами. «Со всем уважением, сиятельно», — вдруг заявил Генрих. «Я тоже считаю, что орди поступили правильно. Если зверь сумел подобраться так близко, поднимать тревогу было уже поздно». Правда, не совсем понятно, насколько он был опасен. Может быть, его можно было просто отпугнуть? Все дружно посмотрели на валяющуюся на земле тушу в луже крови, которая казалась совсем черной в неярком голубоватом свете тароида Кюмеля. Внушительные клыки и когти вовсе не создавали впечатления, что этого зверя можно было просто отпугнуть. «Лапа», — обратилась к Томиле Алина, — «тебе это животное знакомо?» «Я видел раз такого», — отозвалась Та с сомнением, разглядывая тушу. «В виде, конечно. Но того зверя убивали трое старших и смогли убить с большим трудом, так что это не может быть тот же самый. Кеннер, как он выглядел, когда был живым?» «Как сгусток черноты», — ответил я. «Его не получалось ничем пробить». «Быть такого не может», — уверенно сказала Лапа. «Как скажешь». Я пожал плечами, вовсе не собираясь что-то доказывать. «Как бы ты мог без единой царапины убить такого зверя?» полным сомнением голосом спросила она. «Извини, но на старшего ты никак не тянешь, даже вместе с женой. К тому же в одиночку у старшего против него шансов нет». «Как скажешь», — повторил я. Томила опять уставилась на зверя, явно раздираемая сомнениями. «Трудно его убить, Лапа», — заинтересовалась Алина. «Очень трудно. А ночью просто невозможно. Когда он появляется возле поселений, старшие устраивают на него охоту». Выслеживают его днем при ярком свете, когда он не может собрать тень. Это если он не успевает сожрать старших раньше по одному, он на них в первую очередь охотится. «Как ты его убил, кенер «Лена придержала, я мечом ткнул». «В этом весь наш кенер с усмешкой кивнула Лина. «Просто ткнул мечом и убил неубиваемую тварь». «Лапы, еще один такой может прийти?» «Нет, они одиночки» покивала головой та, если бы они хоть парами ходили, с ними вообще никак было бы не справиться. Алина кивнула и запустила сканирование. Я непроизвольно вздрогнул, почему-то оно сейчас воспринималось совершенно иначе, чем раньше. Обычно чужое сканирование просто чувствовалось, но сейчас пришло ощущение вспышки света и удара в колокол. Ни вспышки, ни удара, разумеется, не было, и ощущалось это не глазами и ушами, но впечатление было именно таким. «Так, нечего здесь толпиться», – распорядилась Алина. «Янсен и Юнусова продолжают дежурство, остальным студентам вернуться в палатки». И, дождавшись, когда студенты исчезнут, негромко добавила «Идите отдыхать, Кеннер, вас сменят». «Янсен и Юнусова тоже спать посылая студентам здесь дежурить нельзя». Я наконец смог додуматься до вполне очевидного вывода. Алина вопросительно меня посмотрела. «Без сканирования от студентов толку никакого, сканировать здесь не стоит», — объяснил я. «Сканирование привлекает звери они издалека его чувствуют. Этот зверь и тот куст как раз на сканирование пришли». «Вот как?» — задумалась Алина, сразу мне поверив. «Это неприятно. Лапа, а ты что насчет этого скажешь?» «Я ж бездарная, ты разве забыла?» — Томила посмотрела на нее с иронией. «Но я вообще-то почувствовала, как ты сейчас что-то сделала». «Даже ты чувствуешь?» — нахморилась Алина. «Да, да, ты говорила, что в этих краях все иначе, я помню. Интересно, это только со сканированием так? Ночью это проверять не стоит, пожалуй, но утром надо будет обязательно все выяснить». «Ну мы пойдем спать», — сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. «А то я что-то совсем не в форме». «Идите», — кивнула на Алина и отвернулась от нас к преподавателям. Даже с помощью Ленки добраться до палатки стоило мне больших усилий. Когда мы, наконец, устроились там, Ленка с беспокойством спросила. «Как ты себя чувствуешь, Кенни? Можешь все-таки целительницу позвать?» «Чувствую себя не очень, Лен», вздохнул я, «но целительницу звать не нужно. Есть у меня ощущение, что она мне ничем не поможет и что это надо самому перебороть». «А что у тебя болит?» «Ломит все и как бы изнутри жжет, и с глазами что-то не то». «А что с глазами?» «Да не то, чтобы с глазами, скорее даже не с глазами. Вокруг некоторых людей вижу что-то вроде ореола или какого-то отблеска, что ли». «Довольно сильно вокруг лапы, еще совсем немного вокруг тебя и Алины». «А еще вокруг кого-нибудь ты это видишь?» «Вроде нет», — задумался я, припоминая. «Только вокруг вас». «Тогда понятно, что дело вовсе не в глазах», — заметила Ленка. «Тамила была в провале, и мы с Алиной тоже немного туда залезали». «Наверное, так», — согласился я. «Но что именно я вижу? Что этот ореол показывает?» «Не знаю, кени пожала плечами Ленка. «Я не знаю, — но «Ну, не думаю, что это опасно. Потом будет ясно, а сейчас давай спать. Может, когда отдохнешь, тебе легче станет? Кенни, просыпайся. Ленка легонько чмокнула меня в нос, и я открыл глаза. Она уже успела умыться, и снаружи палатки был слышен шум полностью проснувшегося лагеря. Ленка явно разбудила меня в самый последний момент, чтобы дать мне возможность поспать чуть подольше. «Как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством спросила она. Вроде нормально, я прислушался к себе. Знаешь, даже хорошо чувствую, уже ничего не болит. Вставай тогда скорее, завтрак вот-вот будет готов, у тебя времени только, чтобы умыться. Ленка исчезла, аккуратно прикрыв за собой входное полотнище палатки, я с неохотой полез из спальника. Снаружи жизнь уже кипела вовсю. Я быстрым шагом двинулся к ручейку и, проходя мимо места вчерашней битвы, с удивлением обнаружил, что туша зверя уже исчезла а пятно крови было аккуратно засыпано землей. Этого, конечно, и следовало ожидать, но я почувствовал мимолетный укол сожаления, что не проснулся раньше. Зверя стоило бы рассмотреть получше при дневном свете. Хотя, с другой стороны, что его рассматривать? Если мне доведется встретиться с ним еще раз, я его точно узнаю. «Кеннер», — услышал я и оглянулся, обнаружив, что меня догоняет Томила. «Доброе утро, Лапа», — поздоровался я. «Я разделала Тенелова», — сообщила она, непринужденно пропустив необязательный этап приветствия. «Этого зверя, кстати, Тенеловым обычно зовут, а его настоящее имя нельзя называть. Ну, вот такой предрассудок. Так вот, ты на какие внутренности претендуешь?» «Зачем мне у внутренности?» — поразился я. «Ну, там кое-что ценное есть, даже очень редкие ингредиенты». «Я не алхимик, лапа», — пожал я плечами. «Можешь забрать то, что нам с Леной причитается, если хочешь, или поделить с Алиной, если ее что-то заинтересует. «Ты вот так просто готов отдать мне ценные ингредиенты?» С удивлением посмотрела на меня Лапа. «Почему нет? Академиуму я ничем не обязана а нам с Леной они вряд ли пригодятся. Забирай». «Спасибо», – озадачно сказала она, и я торопливо двинулся дальше. Позавтракали быстро, подгоняемые преподавателями, а затем Алина собрала всех. «Основной лагерь у нас будет здесь, место хорошее и достаточно безопасное». На всех без исключения лицах отразилось сомнение, и многие непроизвольно посмотрели в ту сторону, где еще совсем недавно лежала туша Тенелова. Похоже, все без исключения успели на нее посмотреть и, конечно же, впечатлиться. «Но помнить об осторожности, разумеется, стоит», продолжала Алина. «Мы сейчас разобьемся на пять команд. Одна из команд будет охранять лагерь, а остальные будут собирать ресурсы. Точнее, собирать будут студенты, а приданный им преподаватель будет осуществлять охрану». Особо отмечу, что студентам запрещено использовать конструкты без разрешения преподавателя. Используйте оружие. Вопросы есть? У меня есть, сиятельные. Иван успел первым задать волнующий всех вопрос. Почему нельзя использовать конструкты? Потому что использование силы может привлечь опасных животных, вроде того, в похоронах которого Высельков принимали деятельное участие. Ласково объяснила Алина, и все студенты разом помрачнели. Клыки и когти запомнились всем. Алина вела всех взглядом, чтобы убедиться, что сказанное дошло до всех, и объявила. «Вы все перед отлетом получили брошюры, в которых изображены интересующие Академиум растений и животные. Уверена, что во время полета все вы внимательно изучили». Мы с Ленкой переглянулись. Никаких брошюр мы не получали, скорее всего, потому что ехали в порт отдельно ото всех. «А теперь разбиваемся на команды. Со мной будет ходить Тирина из второй группы, а также Золотова и Вербицкая из третьей». Остальные студенты второй и третий групп будут со своими преподавателями. С господином Генрихом будет семья Сельковых, а семья Орди предается почтенной Томиле. «Алина, а ты уверена, что Лапа сможет нас защитить?» – недоверчиво спросил я. «Уверена, что нет, Кеннер», – насмешливо улыбнулась она. «Поэтому в вашей команде роли будут распределены немного иначе. Ресурсы будет собирать Лапа, защищать ее будете вы». Мы с Ленкой переглянулись, потом посмотрели на лапу, которая равнодушно пожала плечами. Мы тоже промолчали, протестовать было глупо, да и вообще говоря, такое распределение было достаточно разумным. Мы с Ленкой вдвоем вряд ли уступали кому-то из преподавателей, да и Тамила была вовсе не беспомощной, так что наша команда оказалась, пожалуй, далеко не самой слабой. «Еще вопросы есть?» — Алина обвела все глазами. «Нет? Вот и замечательно». В лагере сегодня остается команда госпожи Эмма, остальные собираются, выдвигаются. Чем быстрее мы соберем все, что нужно, тем быстрее полетим домой. Мы подошли к Томеле, которая лениво взирала на окружающую суету. «Что нам с собой брать, Лапа?» – спросил я. «И еще, мы никаких брошюр не получали». «И не надо никаких брошюр», – махнула она рукой. «Я сама знаю, что нужно добывать. А с собой возьмите только сухой паек и воду. Возвращаться сюда на обед не будем». «Ясно», – кивнул я. «Ну, мы тогда побежали собираться, а то есть у меня подозрение, что команде, которая выйдет из лагеря последней преподы, придумают что-нибудь особо мерзкое». «Знаешь жизнь, да?» — засмеялась Лапа. Кенор просто прикидывает, что сам бы сделал на их месте», — пояснила Ленка с улыбкой. «Обычно не ошибается». «Тебе, похоже, брошюра действительно не нужна, Лапа», — заметил я, когда она в очередной раз наклонилась за какой-то невзрачной травкой. «В вашей брошюре много чего нет», — рассеянно ответила она, бережно расправляя листочки на сорванном стебельке. «Я столько всякой травы собрала, когда в Поволе ходила, что мне никакие бумажки не нужны. Хотя мы тогда многого не знали. Ты знаешь что? Зови меня Тамилой. В этих местах меня лучше так звать». «В этих местах?» — понимающе переспросил я. «Помнится, я тебя и в Новгороде Тамилой звал». «Я тогда тебя плохо знала, потому и была для тебя Тамилой». Вот и здесь мне лучше томилой быть, а не лапой. Я этого вообще не понимаю, признался я. Какая разница? Да вы все этого не понимаете, а я вот не понимаю, как можно этого не понимать, в сердцах сказала она. Имя это очень важно, имя это обязывает. Это ключ к тебе, неужели ты сам этого не чувствуешь? Если твои враги знают тебя под тем же именем, под которым тебя знает мать, то это твое уязвимое место. Задумайся об этом. Подумаю, согласился я. возможно что в этом действительно что-то есть, и мы инстинктивно это чувствуем. Вспомнить хотя бы интернет. Не так уж много людей используют там свое настоящее имя. Настоящее имя создает ощущение открытости и незащищенности. Мы подсознательно воспринимаем псевдонимы как некую линию защиты. «Вполне верю, что ты права, Томила», — сказал я, обдумав вопрос. «Но понимаешь, в чем дело? У нас сложное общество гораздо сложнее того, из которого ты родом. Если я буду использовать разные имена, я запутаю многих людей» и ничего хорошего из этого не получится. Обычай меня имена исчез не просто так, общество его переросло». Эна равнодушно пожала плечами и снова наклонилась за еще одним цветком, бережно сдув с него какую-то букашку. «А вот скажи, Томила, почему, если я присмотрюсь, то вижу вокруг тебя какой-то ореол или сияние?» «А еще у кого ты это видишь?» заинтересовалась она, позабыв о цветке, который все еще держала в руке. Еще у Лены и Алины, но гораздо слабее. Все-таки вам, одаренным, очень многое дается гораздо проще, — завистливо вздохнула она. Я думаю, ты живицу увидишь Не знаю только, почему у Лены с Алиной тоже видишь. Где-то они все-таки ее подцепили. Да понятно, где, — Кмур рассказал я. В провале, куда эти подружки Гана с Линой нас с Леной затащили. Вопрос только в том, почему я вдруг стал это видеть. Ты же стенелого всю живицу выдавил. Удивленно взглянул на меня лапа и что тебе непонятно? Количество перешло в качество. У тебя сейчас живица, как у старшего, наверное». «Я ничего из него не выдавливал», — возразил я. «Тогда откуда у тебя живица, если не от него? И если бы ты у него живицу не забрал, то и убить его вряд ли бы смог. Это же зверь не совсем материальный. Разве только на части его разрубить, да и то не уверена. Пока у него энергия есть, он будет восстанавливаться». Чтобы его окончательно убить, надо его дух развеять, а чтобы это сделать, у него надо всю энергию забрать». «И что теперь?» – мрачно спросил я. «Не знаю, Кеннер, честно не знаю», – покачала головой лапа. «Если ты никак живицу не используешь и никак от нее не зависишь, то ничего, наверное». «А ты зависишь?» «Я думаю, да», – кивнула она. «Понимаешь, я ведь совсем не та лапа, которая когда-то сюда в поволе ходила. У меня сейчас даже внешность немного другая». Невозможно, как будто ты просто в другой дом входишь. Ты переходишь в духовной форме, а в момент перехода твой дух создает себе материальное воплощение. Создает и живица, и непонятно, насколько точно. Скорее всего, у меня организм работает не вполне, как у человека, и часть функций просто имитируется живицей. Я ведь, по-моему, сейчас даже заболеть не могу. «Надо бы тебя нашей маме показать, мило», — подала голос Ленка. Она наверняка сможет определить, как и от чего ты зависишь, а может быть и исправить сможет. «Может, и покажусь», — вздохнула Лапа. «Была бы я одаренной, было бы проще. С моим запасом живицы точно стала бы старшей». «Слушай, а кто такие эти старшие, которых ты постоянно поминаешь?» Я вспомнил, что давно хотел задать вопрос. «Это же явно не наши старшие владеющие. Тогда кто?» Мне в свое время ответили так. Старший – это одаренный, который сумел накопить достаточно живицы, который сумел ее правильно структурировать, и у которого хватило воли, чтобы ее использовать. И здесь разговор про волю. Никуда мне от этой темы, похоже, не деться. А правильно структурировать это как? Заинтересовался я. А мне-то откуда это знать? Я же не одаренная. Старший создает из живицы некую структуру с узлами и связями. Там много вариантов. Какие-то структуры позволяют быстро накапливать живицу, какие-то быстро тратить. Какие-то рассчитаны на внутреннее использование живицы, какие-то на внешнее. Старшие всю свою долгую жизнь эту структуру совершенствуют и усложняют. И что они со своей живицей могут? Спроси лучше, что они не могут, усмехнулась Лапа. Если бы старший с полуночи решил сразиться с кем-нибудь из ваших высших, я бы, наверное, поставил на старшего. «Ну, высшие разные бывают», — скептически заметил я. «Так и старшие тоже разные бывают». И «Вот, вспоминая наш разговор на дирижабле, то упоминал еще каких-то шаманов. То есть старшие — это ваши шаманы?» «Нет. Шаманы нет шаман это совсем другое. Шаманы существуют в основном на духовном плане. Это уже больше духи, чем люди. Старший, в конце концов, может стать шаманом, но там вроде тоже не все так просто». «Я все-таки вот чего не понимаю, Томила. «Если эта твоя живица такую мощь дает, то почему тот же Тенелов всю страну не терроризирует?» «Потому что он умирает раньше, чем его заметят», — она с иронией взглянула на меня. «Здесь же нет живицы, а он ее много тратит. Охотой что-то восполняет, но рано или поздно живица у него кончается, и он умирает. Скорее рано, чем поздно. Ты заметил, что здесь зверей нет? Сколько мы ходим, и ни одного не встретили. Это наверняка он всю живность и сожрал, и где бы он дальше живицу брал?» Он к вам за этим и полез, только не понял, что у вас живицы нет. Он эти ваши конструкты, похоже, перепутал с отзвуком живицы, вот и пришел. Если бы ты его не убил, он бы сам очень скоро сдох Да, это объясняет, почему эти звери только на севере встречаются, признал я. То есть, вскоре после слияния они все подыхают. Какие раньше, какие чуть позже, подтвердила Томила. Сильные, вроде Тенелова, совсем скоро. Хотя и в обычное время кто-то сюда иногда попадает, провалы же не совсем исчезают. А так в эти места вполне можно ходить за травками, если соблюдать осторожность. Но и во время слияния нормальные люди сюда не ходят, конечно. Кстати, о травках. Мы и дневную норму уже собрали. Давайте возвращаться.